Глава двадцать первая. Кэссиди. Чуть не выплюнула напиток обратно в бокал. Произошедшая час назад из головы не выходила, а теперь еще и это. Утром меня разбудил Дан, ворвавшись в комнату, как ураган. «Ты с ума сошла? За такое тебя в тюрьму посадить могут!» — орал он, нервно ходя из угла в угол. «Однако я все еще здесь!» — улыбнулась ему. Сама уже осознала, что перегнула палку. Надеюсь, принц не злопамятный и после исключения из кандидаток правда не отправит меня за решетку. Не то, чтобы опыта сидения не было, но это довольно скучно. Дан оценил мою фразу саркастичным взглядом. Отношения с другими людьми резко упали. Горничные со мной больше не разговаривали, а стража его вовсе игнорировала. Видимо, у его высочества была вполне неплохая репутация в замке. Афелия встретила меня таким взглядом, коим и убить недолго. Розмари проигнорировала, Жизель послала сочувствующий взгляд, а остальные девушки окатили волной презрения. С тоской посмотрела на еду в тарелке. Она мне действительно нравилась, и будет жаль с ней расстаться. Поэтому решила. Наестся сегодня от души. Увы, но жизнь внесла свои коррективы. Пришло сообщение с результатами испытания. Миссис Арфель показала нам письмо на браслете. Девушки кинули на меня многозначительный взгляд. А Фелия развернула письмо. Благодарю за участие в испытании. Мне жаль такое сообщать, но на Сим вынужден откланяться с. Гувернантка сделала паузу. Кэсси Лейк», — удовлетворенно подумала я, делая небольшой глоток воды из стакана. «Камилой де Флоен», — закончила она. Меня пробрал жуткий кашель. Не стоило пить во время речи. «Это шутка?» — тихо спросила Камила. «Увы, нет. Его высочество, принц Бринейн Флейтри Ланкастер, Приложил необходимые документы. В выборе кандидаток у него последнее и более весомое слово. При произношении имени принца Офелия посмотрела мне в глаза. — Он что, из тех, кому нравятся оскорбления? Мне как ему теперь в глаза смотреть? — Сегодня занятий не будет. Хорошего вам дня, леди. На этом миссис Арфель отклонилась. Девушки не сказали Камиле ни слова, в их взглядах читалось превосходство и гордость. Еще вчера они мило щебетали синей о платьях, а сегодня мне стало противно. Встала и вышла в коридор, там меня под руку схватил Дан. «По-моему, сегодня не ты дежуришь», позволила ему тащить себя вперед по коридору. «У меня выходной, и думаю, тебе стоит это увидеть». Напряженно отозвался он. Минуя очередной коридор, столкнулись с девушкой. Удивленно на нее уставилась. «Дан, я повсюду тебя ищу. Ты обещал показать мне тренировочный зал». Улыбка девушки дрогнула, когда она посмотрела на наши скрепленные руки. Мне стало очень неловко. Дан вздохнул. «Прости, Джульет, совершенно забыл об этом». «Мы можем перенести это на другой день». Он умоляюще посмотрел на нее. «Кстати, познакомься, это Кэссиди Лейк. Одна из кандидаток, я знаю». Она натянута мне улыбнулась и сделала реверанс. «Меня зовут Джульет Хасселд. Мой отец руководит Золотыми Стражами». «Золотые?» — переспросила, не понимая, о чем речь. «Так называют королевских телохранителей». «У нас золотые вставки на форме», — пояснил Дан. «Приятно познакомиться», — выдавила из себя улыбку. Аналогично, также неискренне улыбнулась Джульет. Стало еще более некомфортно. «Полагаю, мне не стоит вам мешать, однако в следующий раз так просто от меня не отделаешься». Она подмигнула Дану и ушла. «По-моему, твоя девушка не так нас поняла», — пробормотала, чтобы сказать хоть что-то. «Она не моя девушка», — устало вздохнул Дан. «Правда? А она в курсе?» Ехидно уточнила, ответом мне стало его молчание. «Она похожа на...» «Да, внешне. Ты уже должна была заметить, что характер совсем другой. Дану было неловко это обсуждать. Советую все же с ней поговорить о нас. Мне еще больше проблем не надо». Угрюма высказалась. «Кстати, о проблемах. Тебе это точно не понравится». Он проводил меня в ближайшую комнату. «Ты начинаешь меня пугать», — села на диван, готовясь к катастрофе. Дан осмотрел комнату и поставил на стол какой-то прибор. «Глушитель. Мы им пользуемся только в крайне секретных случаях», — пояснил он, переслал мне сообщение и включил прибор. Открыла письмо и начала читать. Многие задавались вопросом о причинах появления вируса в низших секторах. Что, если я скажу, что у меня есть ответ? Уверяю, многим он не понравится. Всего одно слово объясняет все — геноцид. Мы дошли до того, что людей стало слишком много. Аскания уже давно имеет проблемы с продовольствием. Лаборатории не справляются с производством. В то же самое время, когда аристократия набивает животы, мы умираем от голода. Однако, видимо, не слишком быстро. Что сделали ваши главы секторов, когда к ним пришла болезнь? Встали на защиту людей? Нет, они сбежали. Королевский двор проигнорировал наши просьбы о помощи. Не настало ли наше время проигнорировать их? Главы вернулись и решили навязать свои мнения. Кто решил, что они имеют на это право? Машина аристократий? Бред? Мне надоело это терпеть. Возможно, в одиночку ничего не поменять. Сейчас я задам вам новый вопрос для размышления. Вы готовы что-то изменить? Я та, что будет бороться до конца. В роли кукловода же выступает воля каждого и всех вместе. Ваша куколка. Это... Прочитала письмо еще раз. Руки начали дрожать. «Да». Дан серьезно посмотрел мне в глаза. «Разошлось по всем секторам. Мы ее ищем. Ты тоже считаешь? Это очевидно. Мы уже слышали эти высказывания. Только у одного человека хватило бы смелости и глупости. Зло вскочило на ноги». Дан побелел. В моей душе царило полное смятение. Неожиданно мне стало очень страшно. Мне надо поговорить с ней. Тихо попросила Дана. Думаю, у меня получится вывести тебя из замка ненадолго. Задумчиво кивнул он. Почувствовала, что силы меня резко покинули. Села обратно на диван и обхватила руками голову. Великая машина! Что же ты творишь, Шерия?